Глава семнадцатая. «У меня брови вверх поползли. На ком? Надеюсь, что этот кто-то не из моего круга общения. На Александре», — радостно сообщил он мне, обломав все мои надежды. «На ком?» — поперхнулась я воздухом. «На твоей преподавательнице, по человековеденью. Так как ты ее привела в Мишмирье, она находится под твоей опекой». И мне нужно твое разрешение. И отец ей титул безземельной баронессы выдал. Так что она теперь аристократка. И я могу на ней жениться, если ты разрешишь. Со вздохом пояснила мне блондинистое чудище. Блин, вот тебе бабушка и Юрьев день. Всех ли тут насильно замуж-то поводовали? Или еще кандидатки есть? Нет, сообщила я и потерла лоб. Я не дам разрешения на брак. «Почему это?» У принца даже нижняя губа задрожала. «А с чего ты вообще решил на ней жениться?» Назрел у меня вопрос. «Она тебя так сильно чем-то по голове огрела, что у тебя мозги настолько на бикрин съехали?» Она не била меня больше, ну, почти. Пообещала кое-что отрезать ниже пояса, когда я ее поцеловать попытался, но руки не распускала. Братец моего мужа плюхнулся на стол для посетителей и уставился на меня немигающим взглядом. — Так почему ты не одобришь брак? — Ты — кабель, а Саша и так много нехорошего перенесла в жизни. Еще одного предательства она может не выдержать, — пояснил я этому ослу упрямому. — Я ее не предам, — помрачнел принц Сай. А еще она выросла в мире, где подобные решения принимаются добровольно. Я никак не могу принудить ее к этому браку, потому что после брачной ночи ты можешь просто не проснуться, если это все будет против ее воли. Сай, она медик. Она знает не только про то, как лечить, но и как убивать. Как маленькому принялась я ему объяснять. Во избежание потери еще одного принца Межмирья я просто не могу допустить этого. На меня теперь укоризненно смотрели и шумно фыркали. «А я что? Я действительно не могу допустить такой ситуации». «И что мне теперь делать?» «Как-то потеряно уточнил он. Если она тебе так понравилась, то начни ухаживать. Только не так, как вы тут привыкли. Мне кажется, что к балам, украшениям и платьям она совершенно равнодушна. Нужно что-то такое, что ее за душу заденет. Поговори с ней, узнай, что она любит. Других советов у меня для него не было». Принц Сай посидел некоторое время, посверлил меня упрямым взглядом, но все-таки кивнул, после чего я смогла с облегчением выдохнуть. — Мне донесли, что ты всех фантомов проверила, — перевел он тему. Я неохотно кивнула. — И что? Кого выберешь? — Не знаю, — призналась честно. — Есть несколько кандидатов, но вот так, чтобы прямо чувствовать кого-то, — ясно, — кивнул он. Отец говорил, что все слишком рано произошло, и вы не успели пообщаться и магию переплести. Ты бы сходила к телу Ная. Вдруг поможет?» Принц Сай поднялся на ноги и выскочил в окно. «Каждый раз пугаюсь, когда он так делает», — покачала головой Рамина. «Что сейчас будешь делать? Пойду к своему покойному мужу и буду контакт налаживать», — грустно усмехнулась. В башню, где лежало тело лорда Таре, меня никто не провожал. Рамис с Лео остались в кабинете. Тут вообще никого не было, только охрана у двери. И все. Я зашла в усыпальницу и остановилась. Тут все было точно так же, как и тогда, когда я была здесь в первый раз. Разве что леди Лаи у возвышения не наблюдалась. Я подошла к телу. Нет, покойников я не боюсь. Но было что-то ужасное в том, насколько спокойным сейчас выглядел лорд Найтаре. Кажется, при жизни он никогда так не выглядел. Думается, что он и во сне был живым и готовым ко всему. Ко всему, кроме меня. Я протянула руку к нему, но тут же одернула. Вдруг из-за меня стазис спадет, и я снова все испорчу. Я так не хочу. Не могу так поступить с владыкой и леди Илаи. И что мне делать теперь? Тихо прошептала. Подскажи, куда теперь двигаться? Не знаю, сработала ли моя просьба, но я вдруг уставилась на руки мужчины. Руки боевого мага, широкая ладонь, длинные пальцы, царапинка на одном из них, как у живого. И тут до меня дошло. Я отскочила от тела и прикрыла ладонью рот. Вот дура! Давно надо было сюда сходить. Неделю времени бы сэкономила. Спасибо, просила тело своего мужа, и пулей выскочила в коридор. Самокат, резкий спуск вниз к кабинету. «Рамина!» — вбежала я в приемную. Дасек удивленно поднял голову. Я пробежала до двери, открыла ее, и с удивлением уставилась на принца Сая, который сейчас протягивал окровавленную руку Раминя. Ведьма что-то нашептала на странные раны, и те исчезли. «Что случилось?» — опешила я. «Саша собака его покусала», — сдала принца ведьмочка. — Ваше Высочество, пора начать учить бытовую магию. Вы же на поле боя когда-нибудь кровью истечете. — Там всегда лекари есть, — отмахнулся он. — А ты чего такая? — посмотрел он на меня. — Узнала что-то? — Узнала, — кивнула я и посмотрела на руку Сая. Ага, у него то же самое. Я сейчас была в башне рядом с телом лорда Таре и поняла одну вещь. — Ваше Высочество, а что это за кольцо у вас на мизинце правой руки? Указала я на покусанную ранее конечность. Так, э, печатка для запаковки писем и оттиска на документах. У каждого ребенка правящей семьи такое появляется еще в младенчестве, пояснил он. Я посмотрела на Рамину, которая выглядела удивленной. Да, кажется, даже ведьма не знала этого факта. То есть эта информация не распространяется нигде, кроме основного мира Мешмирья. — У господина Нойра Терри, который является владельцем техномагической корпорации, есть точно такая же печатка на мизинце. Он перчатки снимал, чтобы потрогать мою руку, вспомнила я. Я еще подумала, что за камень странный, в темноте светится. — Ну, слава всем ветрам Мешмирья, — выдохнул родовитый блондин. — Я сейчас же сообщу отцу, что ты нашла духная. Надо только придумать, как действовать дальше. — Мы сами придумаем, — нахмурилась я. — И дом в городе Хелф тоже сама снимать будешь, — насупился принцай. — Конечно, сама. Нужно только немного подготовиться. Мне нужны все данные про этот мир и город, — повернулась я к Рамине. — Вечером сбегаю к тетушке и возьму книги в библиотеке-бюро, — кивнула Рамина. — И мне нужны деньги, — повернулась я к сыну Владыки. — Вечером доставят все необходимое царственно кивнул он и снова выпрыгнул в окно. «Наверное, полетел отцу на злую меня жаловаться. Я, пожалуй, схожу, поговорю с магистром Хевисандром о том, что мне не будет какое-то время. И с Мануром надо поговорить. Черт его знает, насколько мы там застрянем», — вздохнула я. Если брат к моему предстоящему отсутствию отнесся с пониманием, его уже захватила студенческая вольная жизнь» то магистр сильно расстроился и принялся перечислять мне все проблемы в академии, которые без ректора, ну, никак не решаются. «Я подумаю, кого прислать вместо меня», — сообщила я и сбежала от этого синего монстра весьма приличной мантии. Уже дома в вахте я ходила по гостиной из угла в угол и сосредоточенно думала над тем, как мне поступить. Оставить академию на принца Сая? Ага. Вернусь, а там руины. Или на крайний случай еще один прибитый принц. А если на леди Элае? Ага. А придворных дамочек в белом дворце кто шугать будет? Да и некогда ей. Она, хоть и не родная, но уже бабушка. Что-то случилось? Именно в таком настроении меня и нашла леди Айтаре, которая решила спуститься к ужину чуть раньше, когда я ей описала проблему. Она хищно улыбнулась. «Так чего же ты переживаешь, феечка? Я вполне себе способна задержаться здесь еще на некоторое время и помочь тебе». «Вы умеете управлять академиями?» — опешила я. «Милая моя, у меня в подчинении целая цивилизация, так что с академией, думаю, я тоже справлюсь». Она улыбнулась так, что я поняла. Справиться, Так справиться, что как бы потом у нас вместо преподавателей и студентов Академии послушных зомби не появилось. Ладно, я напишу бумагу магистру Хевисандру. Решилась я принять такое предложение. А ближе к ночи вернулась Ирамина, которая принесла Кипу книг и странное матовое стекло. Это новостник. Все новости Хелва появляются тут сразу же после того, как были обнародованы. Такая версия ваших электронных устройств», — пояснила она мне. «Библиотека мне это вместе с книгами выдала». Я взяла прямоугольник в руки и принялась вертеть его, пытаясь понять, как же оно включается. «Заклинание надо использовать. Смотри, пунис!» — ткнула она пальцем в стекло. То тут же ожило и запестрели разного рода статьи с рисунками. Фотографий не было, но картинки были весьма детальными. Это означает «покажись» — удобное заклинание, если хочешь открыть что-то закрытое. Я запомню. Кивнула и пролистала статьи до последней страницы. Ага, объявление о сдаче жилых и нежилых помещений. Рамина, нам надо снять квартиру на три спальни и общую комнату неподалеку от небоскребов. Это слово Рами уже знала, так что проблемы не возникло. Она отобрала у меня новостник и принялась изучать информацию. «Смотри, вот эти восемь сдаются, и все подходят под параметры». Она, наконец, выбрала несколько вариантов, постоянно сверяясь с картой города. На полное изучение книг по этому миру у меня ушло три дня. Основные законы, запреты в городе, население города, расы, техномагическая корпорация считалась там фактически градообразующим предприятием, где работало треть жителей города. Так что попасть туда было весьма проблематично. Так как профильного образования у меня не было, а в липовых документах, которые доставили мне вместе с деньгами, я значилась как преподаватель человековедения. И звали меня Тамила Мирун, чему я не могла не радоваться, хоть под своим привычным именем поживу немного. Вечером четвертого дня мы, тщательно подготовившись, отправились в город Хелф. Вышли из бюро находок, и Рамина повела нас по нужному адресу. Так как тут было очень раннее утро, и мы на улице находились практически одни, я просто медленно летела на своем верном самокате. Нужный дом нашелся почти сразу и был восьмиэтажным, состоящим из красных панелей, которые иногда двигались в произвольном порядке. И что теперь? Я слезла с самоката и посмотрела на подругу, которая остановилась у бордовой двери. «Наверное, надо постучать?» — решила она после некоторого раздумья. Я пожала плечами, протянула руку и постучала. «Кто?» — спросил механический голос. «Мы хотели бы снять у вас квартиру на пятом этаже», — быстро сориентировалась Рамина. Срок безэмоционально потребовал голос. «Один стандартный месяц», — ответила уже я, решив, что этого времени мне будет достаточно. «Тринадцать золотых монет». Снова ответил голос, и сбоку от меня из стены высунулась чаша. Я отсчитала деньги, положила их в чашу, и дверь тут же распахнулась. «Пятый этаж, двадцать первая квартира. Робот-уборщик приходит раз в три дня», — сообщил голос. В чаше исчезло золото, и появилось что-то вроде ключа карты, только пластинка была круглой. Я забрала ее и вошла внутрь. Над нами полыхнула вспышка, как только дверь закрылась. Ауры считаны, было заявлено нам. Лестница справа в вашем распоряжении. Лестницей оказались летающие вверх-вниз круги. Хм, да, это точно нужный фантом, так как изобретения у него являются просто калькой, созданных лордом Тарре. Поднявшись на пятый этаж, я приложила пластинку круглой бляхи на двери, и та гостеприимно открылась. Я вошла в просторную прихожую и выдохнула. Отличная квартира в спальных цветах и стандартной планировке. Три спальни, гостиная, столовая, совмещенная с кухней. Рамина тут же умчалась выбирать себе комнату. Я же отправилась на кухню и замерла, глядя на кучу странных приспособлений. Не желаете ли завтрак, леди? Вдруг обратилась ко мне устройство в виде черного шкафа, потому что я его слишком долго разглядывала. А можно почему-то шепотом спросила я? «Конечно! Чего изволите?» – вопросил шкаф. Я задумалась. Три стандартных завтрака. Решила, что пора приобщиться к местной кухне. Кому еда должна подходить? – снова уточнил шкаф. Еда должна быть человеческой. Я тут же вспомнила разделение еды в столовой академии. Две стандартные серебряные монеты – попросил шкаф. Я осторожно открыла дверцу, положила туда две монеты и закрыла ее. Через несколько секунд там тренькнуло, почти как в буфете Академии. Завтрак действительно оказался стандартным. Омлет с беконом, какой-то салат и настоящий кофе. Неужели он тут растет? А после завтрака Рамина с Леопсом отправились в город, чтобы узнать хоть что-то по вакансии. Я же осталась изучать квартиру. На самом деле тут было так интересно, что я даже о времени забыла. Оказывается, окна здесь могли полностью перестать пропускать свет с улицы, оставаясь такими же прозрачными. А в ванной сразу же текла вода той температуры, которую ты и хотела. И уборка производилась сама. Так что робот-уборщик тут был нужен лишь для крупного мусора, потому что даже посуда очищалась сама. Как это вообще возможно? Не знаю. Но такие полезные техномагические новинки я бы хотела получить в свое распоряжение в Мишмирье. Мы все узнали. Друзья вернулись уже после обеда. Видимо, весь город исходили. В корпорацию требуется работник полностью неподвластной магии. Его ищут уже около 30 лет. Так что через час ты идешь устраиваться на работу. И зачем им такой работник? Нахмурилась я. «В магических отделах, где работают с тонкими потоками магии, любое колебание может вызвать резонанс», — сказал Леопс. «А сотрудник им нужен, потому что даже нужные бумаги принести некому. Архимагам приходится отвлекаться от своего занятия, и работа идет не так эффективно, как хотелось бы. Это я подслушал, пока в виде кота на скамейке рядом со входом сидел». «Значит, буду девочкой на побегушках», — хмыкнула. «Ну, хоть не уборщицей». Хотя выбора у меня нет никакого. Для устройства на работу я взяла свои новые документы и в сопровождении друзей отправилась к небоскребам, до которых тут было всего 10 минут ходьбы. Рами и Лео остались у входа, а я, подмигнув уже знакомому охраннику, прошла внутрь. Я могу вам помочь? Ух ты, нормальный ресепшн с красивой брюнеткой на входе. Все как в лучших организациях Земли. Да. Кивнула я и подошла к ней. Я хочу устроиться к вам на работу. Брюнетка снисходительно усмехнулась. Девушка, в корпорацию Терри и Ко сотрудники не требуются уже несколько лет. Она оглядела меня, и вид мой ей точно не понравился. Я магичная фея, объяснила я ей. Девушка, у вас слуховое устройство сломалось? Я вам уже объяснила, что нам новые сотрудники не нужны, а магичная. Вдруг переспросил голос позади меня. Я обернулась и уставилась на седого сгорбленного старика в смешной зеленой шляпе, похожей на капустный лист. «Так», — кивнула я, — «активная магия на меня не действует». «Ну-ка», — потер он сухие ладони, и в меня полетел маленький серебристый шарик. Долетел, отскочил и понесся в своего носителя, который прытко увернулся от него. «Да неужели?» Обрадовался он, не обратив внимания на взрыв у дальней стены. «Госпожа, идемте-ка за мной!» – велел он. «Ну, я и пошла. Лучше уж полоумный старик в компании, чем снобная девица у стойки». Старичок дошел до крутых платформ, на которые мне и было предложено встать. Пришлось это сделать, так как самокат я не взяла, и он остался в квартире. А крылья напрягать раньше времени я не хотела. Мы поднялись на двадцать третий уровень, где меня снова вели по коридорам, а потом фактически впихнули в дверь с надписью «Техномагический отдел экспериментальных разработок». «Рамс, кого ты опять притащил? Не видишь? Я заканчиваю эксперимент с техножуками!» — проворчал голос из угла. «Сюда!» Старик поволок меня к очень пушистому существу с выступающими клыками, который сосредоточенно полировал чем-то желтым и так блестящую поверхность какого-то панциря. Едва мы подошли, как мою руку прижали к этому самому панцирю. — Ага! — Рамс, с ума сошел! А если бы взорвалось? Ты чем думаешь? — зарычал зверь. — Ликт, заткнись! Она амагична, так что ничего не случится! — радостно сообщил старик, и, отпустив мою руку, вдруг принялся танцевать, вскидывая вверх руки и елозе ногами по полу. — Хм, а и правда! — Лохматый ликт уставился на меня, как на двадцатое чудо света. «И как зовут данную госпожу с настолько редкими качествами?» «Тамила Мирун», — представилась я, — «преподаватель, но в техномагии не разбираюсь, так что не знаю, кем смогу тут работать». «И нечего вам знать, девушка!» Старик Рамс перестал танцевать. «Вы же наша находка, наша добыча!» — подтвердил пушистый сотрудник корпорации и вашей задачей будет являться работа с нами. К нам никто не заходит, потому что все вызывают магические колебания, и никто не хочет нам даже чашку чая доставить или распоряжение руководства принести. Да нам даже поговорить не с кем, кроме как друг с другом. Ну, еще шеф иногда заходит, но ему ведь тоже некогда. Так-то, вы же не откажете нам и возьметесь за нас? Рамс попытался построить мне глазки. Но вышло у него так себе. Наверное, мне нужно испытательный срок пройти, предположила. Вот сейчас мы сходим с вами в отдел кадров, где и примем вас на этот самый срок. Ежели ваши способности к блокированию магии окажутся устойчивыми, то от сотрудничества с нами вам не отвертеться, хохотнул старик. Уже через полчаса я вышла из отдела магии, прижимая к себе бумаги, где я теперь значилась временным младшим сотрудником отдела экспериментальных разработок. И с завтрашнего дня заступала на службу. Я так радовалась, что удалось все это сделать самой, без привлечения владыки, что едва успела затормозить и забежать за угол, когда увидела Нойра Терри с той самой брюнеткой с ресепшена, которые стояли у окна. Глава корпорации почему-то хмурился а брюнетка гладила его пальцами по рукаву черного костюма. Меня это задело. Нет, мне стало безумно обидно, что я его тут искала, риску себя подвергала, а его гладит какая-то мымра с плохим воспитанием. Наверное, именно поэтому, когда фантом лорда Таре отвернулся к окну, я прошептала Лок". Брюнетка тут же стала невидимой. «Блин, и почему у меня только самые нелепые заклинания получаются?» Earth... «Господин!» — видимо, она снова прошлась пальцами по рукаву Нойра. Он повернулся и, непонимающе, уставился в пустоту. м растерялся он и отступил к окну. «Я еще хотела сказать вам...» — начала пропавшая из вида брюнетка, но я не стала дожидаться окончания фразы и сбежала. «Все же меня на улице друзья ждут, а с разного рода мэмрами я смогу как-нибудь разобраться».